Глава третья. Подавив батареи и введя конвой в Цусима-Зунт, Рожественский мог контролировать внутренние воды между половинками Цусимы, по крайней мере прилегавшие к входному каналу. Получив с Камчатки доклад о взятии под контроль стоянки Азаки и ее окрестностей, он приказал Уссури с поднятым шаром укрыться там. К этому времени радио снова действовало. Правда, сначала удавалось вести переговоры только с Камчаткой. Но после нескольких неудачных попыток удалось наконец-то связаться с потерпевшим аварию Рионом и узнать положение дел на Восточном плацдарме. Опасение штабных офицеров, что прежде чем появиться у западного берега Цусимских островов, Японцы успели атаковать гораздо более слабый отряд, выделенный для атаки протоки Кусуха, к счастью, не подтвердились. Наоборот, выяснилось, что там никаких объектов береговой обороны, кроме погодных неприятностей, не было. Конечно, потери тоже были, но намеченные рубежи взять удалось. Причем сопротивление гарнизона на берегу оказалось намного меньше, чем предполагалось при разработке операции. Несмотря на потерю вспомогательного крейсера, действия восточной штурмовой группы признали несомненно удачными, учитывая обнаружившуюся готовность противника к нападению. Но долго обмениваться депешами не было возможности. Помехи работе беспроволочного телеграфа нужно было начинать ставить снова по мере приближения противника. Теперь все японские отряды уже были видны, даже с мостиков наших кораблей. А вот японцы друг друга пока не видели, и радио для согласования дальнейших действий им было гораздо нужнее. Самым логичным в сложившейся ситуации казалось попытаться разбить японцев по частям, пока они не объединились. С севера полным ходом приближались Касаги, Цусима, Акаси и яи державшиеся в трех милях от берега. До них от мыса Госаки было всего 43 кабельтовых. Между ними и берегом шли два отряда миноносцев в колоннах по четыре и три корабля каждый. Три больших двухтрубных миноносца в 150 тонн шли впереди а четыре однотрубных в 90 тонн за ними следом, немного ближе к берегу. Они уже обогнали свои крейсера и были хорошо видны даже без бинокля. Позади крейсеров виднелись дымы еще нескольких миноносцев. Но сколько их и что это за миноносцы, понять пока было невозможно. Аэронаблюдатели вскоре сообщили со своей высоты, что это еще девять номерных миноносцев в двух отрядах, быстро приближавшихся с северо-запада. На западе, юге и юго-западе хорошо просматривались несколько групп дымов, но с наших кораблей было пока не видно, кому они принадлежат, поэтому с флагмана послали запрос об обстановке на Уссури. С шара сразу передали сигнальным фонарем краткий рапорт о том, что видно по горизонту. Дымы на западе принадлежали еще трем небольшим паровым судам, возможно, миноносцам, идущим к Цусиме. До них было примерно 9-10 миль. За ними, много дальше, видны еще дымы. Но они смещаются к северу, в сторону видневшегося на северо-западе Корейского берега, Из-за большого расстояния самих судов, которым они принадлежат, было толком не видно, даже с 600-метровой высоты, на которой висел аэростат. Но угрозы они, судя по всему, не представляли. С юга и с юго запада быстро приближались три небольшие группы кораблей. Четыре истребителя поднимались вдоль берега Цусимы, три броненосных крейсера в стройке Льватора шли с юга юго запада А еще западнее крейсеров четыре больших двухтрубных миноносца и какой-то еще быстроходный корабль, гораздо большего, чем миноносцы размера, шли северо-восточным курсом, явно на соединение с броненосными крейсерами. Но до всех них было еще более десяти миль. Таким образом, получалось, что если атаковать северную группу противника немедленно, У нас будет примерно полчаса на ее разгром, до того, как подойдут тяжелые японские корабли с юга. В случае, если контр-адмирал Уриу решит поддержать атаку своих миноносцев, шансы выбить пару его крейсеров 12-дюймовками до начала основного боя были достаточно высокие. Учитывая большие углы обстрела башенной шестидюймовой артиллерии броненосцев, имелась относительная свобода маневра для уклонения от возможных атак многочисленных японских миноносцев, так же, как и их отражение сосредоточенным огнем, особенно учитывая тот факт, что они шли в двух группах, достаточно далеко друг от друга, и, следовательно, в бой будут вступать по очереди. О наличии при эскадре суперистребителя «Жемчуг» Дополнительно должно было осложнить японцам выход на дистанцию прицельного минного выстрела. В 11:15 сигналом сорла Жемчугу и Донскому было приказано приблизиться к броненосцам для совместной атаки северной группы противника. Не дожидаясь окончания сосредоточения, русские броненосцы довернули к северу, ложась на встречный японцам курс и уже спустя три минуты открыли огонь, начав пристрелку по всем четырем японским крейсерам. Наши крейсера нагоняли свои броненосцы, но пока не стреляли. Японцы бой приняли, но сразу после первого пристрелочного залпа «Орла» головной Косаги положил право руля. Следом за ним последовательно отвернули резко вправо и остальные крейсера, сохраняя солидную дистанцию и пытаясь увести нас дальше в Корейский пролив. А миноносцы, наоборот, начали прижиматься к берегу, сокращая промежутки между отрядами и разворачиваясь в двойной клин, развернутый в нашу сторону, явно собираясь прорваться в Цусима-Зунт. До них в этот момент было 37 кабельтовых. Атаковать подставившегося рождественского не крейсера, ни они явно не собирались. В такой ситуации на встречных курсах миноносцы имели все шансы быстро проскочить мимо. Задержать их дальше будет уже некому. В то же время, не имея превосходства в ходе, сократить дистанцию до японских легких крейсеров также было нереально а вероятность нанести серьезные повреждения хотя бы одному из них с 35-40 кабельтовых до их объединения с отрядами, приближавшимися с юга, была слишком мала. Предположив, что до подхода своих главных сил Урио вряд ли станет в одиночку атаковать Сусима Зунт, Рожественский приказал своей еще не выровнявшейся колонне разворачиваться всем вдруг через левый борт на обратный курс и бить в первую очередь по миноносцам из всех стволов. Резко положив лево руля, броненосцы и крейсера заложили крутую циркуляцию, вложась на южный курс, ведущий прямо на мыс Камасусаки. Флагманский орел теперь замыкал броненосную колонну, и с него было хорошо видно противника. Разворот на новый курс позволил спустя уже пять минут, когда маневр был завершён открыть огонь полными бортовыми залпами, включая главный калибр броненосцев, повырвавшимся вперед семи миноносцам со всех наших кораблей. Считая их приоритетными целями, броненосцы начали пристрелку шестидюймовым калибром сразу после разворота, стреляя побашенно. Как только удавалось накрыть миноносную колонну какого-либо из отрядов, давали залпы башни главного калибра поочередно. Целиком сосредоточившись на японской мелочи, оба броненосца обстреливали удалявшиеся крейсера лишь из оставшихся 6и дюймовых орудий правого борта. Причем башни стреляли под местным управлением, без данных дальномера, так как все дальномерные станции смотрели влево поэтому их залпы были нечастыми и не слишком точными. Нащупать с дистанцию до быстро отходивших и резко маневрировавших бронепалубников не удавалось. Жемчуг и Донской также развернулись, шли в строе уступа к миноносцам, держась ближе к берегу, немного левее главных сил. И за высокими бортами и дымом своих броненосцев не видели ни одного из японских легких крейсеров и тоже активно обрабатывали исключительно миноносные отряды. Распределив цели еще на циркуляции, русские применили тактику массированного артиллерийского огня на решающем направлении. Крейсера и броненосцы стреляли по своим главным целям очень хорошо и, оказавшиеся под точным и частым огнем с 23-х, 25 кабельтовых японцы не выдержали и отвернули почти сразу. Причем один миноносец заметно парил после близкого разрыва 305-миллиметрового фугаса. Отбив японцев, броненосцы взяли вправо на два румба, собираясь обойти оборонительные минные заграждения с запада и выйти из дымного шлейфа разгулявшихся пожаров на входных мысах, Ивазаки, чтобы осмотреться. Как только снова стал виден наш воздушный шар, с него запросили доклад об обстановке. Но и без этого уже было видно, что кольцо японских кораблей окончательно сомкнулось вокруг устья Цусима-Зунда. Броненосцы держали высокую скорость хода, чтобы встретить с противника как можно дальше от входа во внутреннюю акваторию Цусимы. Времени на перестроение уже не оставалось, поэтому флагман Рожественского не возглавлял свой отряд, а все так был замыкающим короткой колонны. К тому же в данный момент такая позиция позволяла видеть все маневры японских крейсеров не только у горизонта слева по курсу, но и за кормой на северо-западе, а также передвижение минных отрядов противника давая более полное представление об общей ситуации. Достигнув траверза мыса Камасусаки, Рожественский приказал крейсерам развернуться на обратный курс, преследовать отступающие миноносцы и прикрывать Цусима-Зунт северных румбов. А сам с обоими броненосцами двинулся на юго-запад, навстречу главным силам японцев. При этом броненосцы продолжали бить себе за корму, провожая откатывавшихся на север японцев и не давая им опомниться. Кормовые 12-дюймовки и башни среднего калибра дали еще три залпа, но подбить еще кого-нибудь не удалось. Проходя мимо прохода на внутренний Цусимский рейд, на показавшейся слева у мыса Эбошизаки в просвете пелены серой гари Анадырь, прожектором передали приказ навести порядок на берегу, и приготовиться к отражению атаки. Тем временем замигал фонарь в корзине аэростата, передавая подробности общей картины окружения. Получив от аэронаблюдателей точные пеленги на все японские отряды, дальность до них и их численность, все это тут же нанесли на боевой планшет в рубке «Орла». Командующий, поднявшись в артиллерийскую рубку флагмана, к этому времени умерли уже успел вполне сносно осмотреться лично, передав прямо оттуда распоряжение относительно нового боевого курса. Японские бронепалубные крейсера, спускавшиеся с севера, оказавшись под обстрелом и видя начало нашего поворота в их сторону, добавили хода и повернули на семь румбов к западу. Сближаться с броненосцами на опасную дистанцию контр-адмирал Уриу не хотел вполне резонно опасаясь нахвататься тяжелых снарядов еще до того, как сам сможет хоть как-то ответить. Дистанция перестала сокращаться, а когда рождественский развернулся на обратный курс, начала увеличиваться. Однако вскоре, сначала разглядев окончание маневра противника, а затем убедившись, что главный калибр обоих Суворовых стреляет на противоположный борт, Урио понял, что на него обращают мало внимания. Провожаемые только редкими всплесками снарядов среднего калибра, его крейсера довернули также к югу, ложась на юго-западный курс, начав пристрелку по второму в строю Бородино с 45 кабельтовых. Подходить ближе он все же не решился. По сигналу с Косаги остановленные было японские миноносцы вскоре прекратили свое отступление. Объединившись с двумя другими миноносными отрядами, шедшими из Фузана, они развернулись снова к Цусима-Зунду. Разбегаясь все шире, сразу четыре отряда миноносцев быстро выстроились в ломаную цепь с востока на запад, возобновив прерванную атаку. Лишь тот, что парил, продолжал ползти вдоль берега на север, все больше сбавляя ход. Видимо, ему здорово досталось». Да где-то у северо-западного горизонта еще угадывался силуэт разбитого от отползшего в сторону Фузана. Но все остальные японские корабли были исправны, а их экипажи полны решимости поквитаться за все. Теперь русская эскадра оказалась зажата между молотом и наковальней и была вынуждена принять сбой в крайне невыгодных условиях. в 11:30 «Орел» и «Бородино» прикрывали южные подступы к проливу, оказавшись вдвоем против трех броненосных, трех бронепалубных крейсеров, одного авиза и 11 истребителей и миноносцев, приближавшихся к броненосцам с обоих бортов. А «Жемчуг» и «Дмитрий Донской» должны были остановить 15 миноносцев, атаковавших Цусима-Зунт с севера и развернувшихся неровной цепью больше чем в 2 мили шириной. В начальной стадии бой распался на два участка. Северный, наши крейсера против миноносцев, и Южный, Орел и Бородино против шести крейсеров, торпедной канонерки и почти дюжины миноносцев и истребителей. Но поскольку японцы со всех румбов рвались в пролив, а наши сначала пытались их остановить, а потом преследовали, В конечном итоге все закончилось всеобщей свалкой у входа в Цусима-Зунт. Причем японцы неоднократно проходили через свое же минное поле, потеряв ориентацию в дыму и не зная об этом, но благополучно избежали подрывов. В завершающий период боя видимость, особенно севернее мысов Гаосаки и Эбошизаки, до крайности осложнилась дымом из труб десятков кораблей, скучившихся на узком участке моря, а также от разгоравшихся все сильнее и практически неконтролируемых пожаров на берегу, устроенных солдатами и матросами японского гарнизона. Поскольку первоочередными целями первой волны десантов были батареи, пароходы и портовые вспомогательные плавсредства защитить все остальное они не могли из-за начала японской атаки высадку второй волны вообще отменили, приказав катерам и ботам ждать у берега. Так что активно занимавшихся поджигательством японцев отлавливать было сначала некому, а затем стало уже поздно. В таких условиях флажные и ракетные сигналы были не видны, а работу станции беспроволочного телеграфа старательно глушили как русские, так и японцы. В результате, к концу боя, обе стороны потеряли из вида почти все свои корабли. Управление отдельными отрядами со стороны командующих было потеряно полностью. Никто не контролировал устье Цусима-Зунда, да и сам пролив и его шхеры тоже. Эти воды, В течение следующего часа превратились в слоеный пирог из наших и японских отрядов и отдельных кораблей, ведущих свою собственную войну, кто как умел и мог. Русские, имея перед собой превосходящего противника, как обычно атаковали, ломая все каноны тактики эскадренного боя. Их бросок на врага казался безрассудным, Но так они снова смогли полностью реализовать все свои скромные козыри. Изначально, уступая численно, они еще и разделили свои силы и снова выиграли. Эта короткая, но в то же время невероятно ожесточенная схватка с самого начала не давала решительного преимущества ни одной из сторон. Но цепь небольших случайностей, совершенно не поддающихся прогнозам, подкрепленная решительными действиями всех отрядов и каждого корабля в отдельности, предопределила ее исход. Несколько позже она получила совершенно неожиданное ночное продолжение. Причем ночной раунд остался явно за японской стороной, в отличие от дневного.